торчавшую на пороге в следующую комнату и продолжавшую улыбаться остатками еще недавнего смеха. Та не выдержала крика и тотчас же дала стричка в кухню. Лебедев даже затопал ей след ногами для пущей острастки, но, встретив взгляд князя, глядевшего с замешательством, произнес в объяснении. — Для почтительности. — Вы все это напрасно, — начал было князь.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 Красноречие пустился и все высоким слогом с детьми дома говорит. Пред мировыми судьями пять дней тому назад говорил Никого же взялся защищать, не старуху, которая его умоляла, просила и которую подлец ростовщик ограбил. Пятьсот рублей у нее все ее достояние себе присвоил, а этого же самого ростовщика, Зайдлера, какого-то жида, за то, что пятьдесят рублей обещал ему дать.